Глава 12 Оказавшись в холле здания, где работала неизвестно в качестве кого Александра, я присмотрел даму, которая выглядела располагающе, и спросил, как подняться на восьмой этаж. Она махнула рукой в уже знакомый мне угол и сказала, что лифт там. И тут у меня в голове как что-то вспыхнуло. Полина просила на пятый. «А что, если это комнатка? Такой способ подняться наверх только не лестница-самодвижка, а другой». Что, если мужчина из скорой помощи, когда говорил про лифт для каталки, имел в виду не её, а другое устройство? Теперь я был готов к очередному эксперименту. Правда, не знаю, удастся ли мне возродиться, если я случайно погибну в этом мире, но хотелось бы верить в лучшее. Я подошёл ближе к месту, где стена раздвигалась. Неподалёку от меня, чуть в стороне, стоял крепкий мужчина с характерной фигурой воина. Он коснулся серебристой площадки на стене, Сложил руки на груди и вперился куда-то вверх. Я тоже поднял взгляд. На чёрном поле красные точечки описывали прямоугольник, разделённый чертой на два квадрата. Потом часть стенок его исчезли, остались лишь короткая палочка вверху и длинная сбоку. Потом длинная. «Матерь леса, да это цифры!» Я чуть ладонью в лоб себе не заехал от осознания собственной тупости. «Вы бы отошли», — обратился ко мне мужчина. «Сейчас несут». Пока до меня доходил смысл обращения, в стене появилась трещина, и из открывшегося помещения вывалила целая толпа оживлённых женщин и мужчин. Я едва успел отступить. Когда коморка опустела, я шагнул внутрь, и первое, что мне бросилось в глаза, — это окно во всю стену напротив входа. Под тем углом, с которого я наблюдал за лифтом в первый раз, его видно не было. Следом за мной вошёл мужчина-воин. «Вам на какой?» — уточнил он. «На восьмой». Спустя несколько мгновений пол под ногами пошатнулся, и земля поползла вниз, вместе с людьми, машинами, деревьями и домами. Если это не магия, то что? Голова кружилась, я вцепился в перила. Было страшно до жути, но, но потрясающе. Я ощущал себя птицей, взмывающей к небесам. Новый мир в разное время был для меня сном, проклятием, испытанием, кошмаром но и источником потрясающих эмоций, моих собственных, а не навязанных магической связью с королём. Оказывается, в моём родном мире их и не было, и я и не жил. Сердцем, в смысле. Кто-то грубо тряхнул меня за плечо, вырывая из размышлений. Тело отреагировало на покушение мгновенно. «Твой этаж», — говорю. Кулак остановился у самой стенки комнатки, где только что была голова моего попутчика. «Больной, что ли?» — уточнил мужчина-воин. Извините, задумался. А, -а, а, мужчина хмыкнул. Двери стали съезжаться, но мужчина выставил ногу на перерез в ползущей стене, и они поехали в разные стороны. Ну ты это, ничего так. Если будет нужна работа, на 13 заезжай ко мне в охранную фирму Палада. Спасибо, может, и загляну завтра. Если завтра настанет, то мне нужна будет работа. А охранник из меня, наверное, должен выйти неплохой. Когда я здесь окончательно совсем разберусь? А в чём не разберусь, в процессе познакомлюсь». Я покинул лифт, или как они говорят тут про это, и вышел на свободную площадку, поменьше той, что была на первом этаже. За стеклянными дверями этажа с цифрой 8 туда-сюда основали люди. «Подскажите, пожалуйста, где здесь фирма Эверест, приёмная генерального директора?» Обратился я к солидному мужчине, который шёл, глядя в пол. Тот махнул себе за спину, и я направился, куда послали. В небольшой комнатке с длинным мягким сиденьем вроде того, что стояло во второй ольёниной комнате, центральное место занимал стол, за которым сидела Александра. Из комнатки в стороны вели две двери. Точнее, они бы могли вести, если бы были открыты, а они были закрыты. Из-за одной из них раскатами грома раздавался мужской ор. Александра, наконец, подняла на меня взгляд и одобрительно улыбнулась. «Вы не могли бы немного подождать?» — спросила она, указывая на сиденье. Семь минут осталось до обеда. Однако прежде, чем я успел примоститься дверь, из-за которой слышались вопли, распахнулась, и оттуда вышел мужчина. Большой такой, а другой помельче и взъерошенный, вылетел, вжав голову в плечи и скрылся за дверью напротив. «Ты нашла Ковалёву!» Рыкнул Большой на Александру так, что у меня чуть ноги не подкосились. «Но я всё равно уже садился». «Пётр Александрович Алёна Егоровна не отвечает». — сдержанно ответила Александра, и в голове у меня появились некоторые подозрения. «Или ты находишь Алену, или сама восстанавливаешь материалы на ее компе», — агрессивно продолжил мужчина. «Хоть из-под земли ее вытаскивай». Этот звонок на телефон Альоны, Ковальевой, кстати, где смутно знакомый голос, требовал появиться на работе. Сейчас я понял, откуда он мне знаком. Это был голос Александры. Некая Алена, которая не отвечает. И проклятие родонцев, «А что если вы говорите о Бальоне Ковальёвой, которую специалист по управлению?» «Не помню, как она это называла». «А это ещё кто?» Медленно повернулся ко мне мужчина. Тон показывал, что в его системе ценностей я располагаюсь где-то между надоедливой мухой и дождевым червяком. Это меня встряхнуло. и Я поднялся, Расправил плечи, как меня учил наш Элем гувернёр, и взглянул на Хама с высоты верховного мага Леденей, чему меня научила жизнь. Боюсь, Аль-Йоне сейчас не до вас. Она готовится к свадьбе. Передайте ей, что она вылетит с работы с волчьим билетом, рявкнул на меня мужчина. Полагаю, ей на это глубоко плевать, учитывая, за кого она выходит замуж. Тварь! Подлая тварь! Собеседник хлопнул дверью, скрывшись в комнате, а через мгновение выглянул обратно. «А вы здесь по какому вопросу?» — обратился он ко мне. «Не беспокойтесь, я к Александре». Кам внезапно весь подобрел с лица и повернулся к девушке. «Александра Евгеньевна, у вас уже обед. Можете идти. Когда вернётесь, загляните. У меня для вас хорошая новость». Теперь дверь закрылась очень аккуратно. Девушка похлопала глазами в сторону закрытой двери, изображая недоумение. Потом поднялась, подхватила сумочку и подошла, оборачивая руку о мой локоть. «Идёмте, у мой герой, вы мне всё расскажете про Алёну», и потащила в сторону лифта. «Так это её сумочка?» Сунув любопытный носик к моим рукам, поинтересовалась блондинка, а потом сдула упавшую на глаза кудрявую чёлку. А Алёна скрывала, что у неё такой импозантный... Сделала она выразительную паузу. «Брат». «Александра, вы, как всегда, проницательны». «Конечно, Алёна», — выговорил я на местный манер, — «мне не сестра, а невеста». «Ни в коем случае», — отмахнулся я возмущённо, «а ведь не так давно мечтал об этом. Она выходит замуж за моего...» «Не могу подобрать точное слово...» «Моего руководителя. Пусть будет так». «То есть вы больше, чем просто начальник и подчинённый?» — цепилась в тему девушка. «О, да, нас...» Комнатка лифта двинулась вниз, и я на какой-то момент ощутил, что вишу в воздухе. На какую-то долю мгновения, но сердце на эту долю выскочило из груди. Потом, правда, вернулось, и я смог завершить фразу. «Многое связывает». «Вы друзья?» «Скорее...» Я задумался над тем, как точнее назвать нашу связь с Ильинью, но ничего путного не нашёл. «Партнёры». Александра, оценивающая меня, оглядела. Комната внезапно прекратила движение, и мои ноги подогнулись. Двери разъехались, и вошли четыре дамы разного возраста и одетости. Но я уже начал привыкать. Блондинка придвинулась ко мне и негромко спросила. «И вы, ну, не ревновали?» «Как она догадалась?» «Если честно, сначала да, сильно, а потом вдруг понял — не моё». «Да?» — Александра оглянулась на громко разговаривающих женщин. «А я думала, у вас это навсегда?» «Откуда ей известно о моих чувствах? Откуда она вообще обо мне что-то знает?» Ей Джиро рассказал перед тем, как предать проклятие. Радонцы известны своей наблюдательностью, и я допускаю, что принц мог догадаться о том, что испытывал Калёня. «Но зачем ему проклинать Александру, если он делился с ней столь интимными сведениями?» «Нет, прошло. Теперь у меня другие предпочтения», — твёрдо ответил я. «Отлично. Значит, у нас есть шансы». «У вас это у кого?» Всполошился я. «О, девушек, а то обидно за державу. Такой генофонд пропадает». Что такое генофонд, я не знал, но чисто по-хозяйски и согласился. Конечно, нельзя, чтобы пропадал, если обидно, тем более, что девушек вообще обижать нельзя. Потом вспомнил Алёну, представил, что у неё что-то пропадает, и из того, за что ей обидно, и добавил. «Опасно это». Александра почему-то рассмеялась. Но в этот момент летающая комната остановилась, и я следом за всеми вышел в знакомый холл первого этажа. «Где мы будем обедать?» — повернулась ко мне жизнерадостная блондинка. «Дело в том, что я здесь недавно, буквально несколько дней. Надеюсь, вы подскажете?» «А как тогда Алена оставила у вас сумочку?» — с подозрительным видом поинтересовалась спутница. Я снова помянул добрым словом тяжкую судьбу попаданцев. Как я буду ей объяснять, почему беру деньги из Алёниного кошелька? Сомневаюсь, что Александра поверит честному слову, что наша будущая королева сама мне разрешила. Она её у себя оставила вместе со мной. Честность — лучшая политика, особенно когда твои слова могут проверить. А сама вот уже больше десяти дней живёт у своего жениха. То есть она её дома оставила, и теперь вы должны встретиться? Да, вечером мы должны встретиться, — «Александра, не возражайте, если я ненадолго вас покину». Я показал головой в сторону туалета. «О, нет, конечно, встречаемся возле главного входа». Она ослепительно улыбнулась и поспешила в противоположную сторону. Я зашёл в мужскую комнату для уединений и закрылся. Переложил бумажные деньги из кошелька в карман. Это такие дыры в одежде, которые оказались вовсе не дырами, а потайными отделами. Я оценил. Подумав, переложил туда же карту. «Если денег не хватит, придётся искать пин-код в Едальне. Надеюсь, что у меня получится его найти и не показаться неудачником. В любом случае, пусть всё же будет под рукой». Я вышел к умывальнику, глядя в зеркало, проверил, что смотрюсь идеально, и вышел. «Лео, давай скорее, такси уже подъехало!» Блондинка подпрыгивала от нетерпения. На улице меня ждало новое испытание. «Благая мать, за что ты так со мной?» Александра тащила меня к машине.